Часть четвёртая. У водопоя. Глава тридцать в о а Отводной канал. «Итак, последние новости», — сообщил капитан Смит собравшимся пассажирам. «Галакси совершил посадку в море и находится на плаву без серьёзных повреждений. Погиб один член экипажа, стюардесса. О подробностях не сообщается». Остальные живы и здоровы. Все корабельные системы работают нормально. В нескольких местах была замечена течь, но её тут же ликвидировали. Капитан Лаплас передаёт, что пока корабль вне опасности, но ветер гонит их от берега по направлению к центральной зоне дневной стороны. Это не очень серьёзно. На пути р а с п о л о ж е н ы несколько крупных островов, и корабль почти наверняка выбросит на один из них. В данный момент «Галакси» находится в 90 километрах от ближайшего острова. С корабля видели крупных морских животных, не представляющих угрозы. Если ничего не случится, они продержатся несколько месяцев, пока не кончатся запасы пищи. В настоящее время капитан Лаплас, разумеется, строго ограничил их потребление. Тем не менее, никто, по его словам, не падает духом. А теперь, что ожидают от нас? Если мы немедленно вернемся на Землю, где пройдем переоборудование и заправимся топливом, нам удастся достичь Европы, двигаясь в направлении о б р а т н о м о о б р а щ е н и ю Солнечной системы через 85 суток. В настоящее время «Юниверс» является единственным действующим космическим кораблем, способным совершить посадку и снова взлететь с достаточно большим полезным грузом. Шаттлы из «Ганимеда» смогут, по-видимому, лишь сбрасывать припасы, не больше. хотя от этого может зависеть жизнь тех, кто находится на борту galaxy Мне очень жаль, дамы и господа, что наша экспедиция оказалась такой непродолжительной. Надеюсь, однако, вы увидели все, что мы обещали. Кроме того, я уверен, вы одобряете цель нашей новой экспедиции, хотя, если уж быть откровенным, шансы на успех невелики. У меня пока все. Доктор Флойд, прошу вас остаться. Пока остальные покидали медленно и понурившись кают-компанию, где состоялось столько инструктажей, капитан просматривал пачку полученных сообщений. Даже сейчас при некоторых обстоятельствах слова, напечатанные на листах бумаги, оставались наиболее удобным средством связи, но и здесь техническая революция оставила свой отпечаток. Листки, которые читал капитан, были сделаны из материала, рассчитанного на многократное использование. Такая бумага, применяемая для мультифаксов в течение неограниченного времени, резко уменьшала нагрузку несчастных мусорных корзин. «Хейвуд», — произнес он, — «теперь формальности закончились. Ты сам понимаешь, эфир забит сообщениями самого разного характера. И многое мне непонятно». «Мне тоже», — ответил Флойд. «От Криса нет ничего нового». «Пока нет, но станция на г а н е м е д е передала твоё послание. Наверное, он уже получил его. Тебе известно, разумеется, что личные контакты сейчас ограничены, но для тебя сделали исключение». «Спасибо, капитан. Чем ещё могу помочь?» «Я обращусь к тебе, Хейвуд, если понадобится помощь». Они еще не знали, что это был едва ли не последний разговор, когда сохранялись их дружеские отношения. Через несколько часов доктор Флойд превратится в этого старого безумного дурака, и начнется непродолжительный мятеж на у н и в е р с возглавляемый самим капитаном. Идея принадлежала не Хейвуду Флойду, хотя ему очень хотелось бы этого. Второй помощник Рой Джолсон был звездочетом, штурманом корабля, точнее, астронавигатором. Флойд едва знал его в лицо и ни разу не имел возможности поговорить с ним, не считая краткого «доброе утро». Поэтому Флойда немало удивило, когда астронавигатор осторожно постучал в дверь его каюты. В руках он держал несколько карт и, казалось, чувствовал себя неловко. Вряд ли это было из-за благоговения перед Флойдом. Все на борту уже не раз встречали его и достаточно привыкли. Значит, причина была в чём-то другом. «Э, «Доктор Флойд», — начал астронавигатор таким озабоченным голосом, что сразу напомнил Флойду Коми-Воезжора, чьё будущее зависит от того, удастся ли ему заключить эту сделку. «Мне нужен ваш совет и помощь. «Можете рассчитывать на меня, но чем я могу помочь?» Джолсон развернул карту, где было указано положение всех небесных тел в пределах орбиты Люцифера. «Эта мысль возникла у меня, когда я вспомнил, как вы решили причалить Леонова к Дискавери, чтобы успеть как можно дальше уйти от Юпитера перед взрывом. Это придумал не я, а Уолтер к е р н о л л о извините, я этого не знал». Разумеется, рядом с нами нет корабля, который мог бы подтолкнуть нас, но у нас есть нечто куда лучшее. — А что именно? — спросил озадаченный Флойд. — Только не смейтесь. Зачем лететь на Землю за топливом, когда с т а р ы й с лужака каждую секунду выбрасывает тонны воды и к тому же находится всего в двухстах метрах? Если мы протянем отводной трубопровод, нам удастся достичь Европы не через три месяца, а через три недели. Идея была настолько ошеломляющей и одновременно такой очевидной, что у Флойда перехватило дыхание. «А каково мнение капитана?» «Я еще не обращался к нему. Именно в этом мне и потребуется ваша помощь. Мне хочется, чтобы вы проверили мои расчеты, а затем изложили все ему. Уж мне-то он совершенно точно откажет. Я не виню его. Окажись я на его месте, я поступил бы так же». В каюте воцарилась долгая тишина. Затем Хейвуд Флойд произнёс. «Сейчас я скажу вам, почему это невозможно. А потом вы объясните мне, в чём я ошибаюсь». Второй помощник Джолсон хорошо знал своего капитана. Смиту ещё не приходилось выслушивать такое безумное предложение. Его возражения были обоснованными и не были продиктованы синдромом «нет пророка в своем Отечестве». «Согласен. Теоретически это осуществимо», — признал он. «Но как решить практические проблемы? Как залить жидкость в топливные баки?» «Я уже говорил с механиками. Переместим корабль на самый гребень кратера. Даже в 50 метрах никакой опасности». Затем снимем трубы в незаполненном отсеке, протянем трубопровод к старому служаке и подождем извержение. Известно, как он пунктуален. Но корабельные насосы не смогут работать в почти безвоздушном пространстве. Они не понадобятся. Мощность, с которой выбрасывает воду гейзер, обеспечит нам поступление не менее ста килограммов в секунду. Старый служак выполнит за нас всю работу. «Гейзер р а з в е р г а е т ледяные кристаллы и пар, а не воду. Все будет конденсироваться в баках». «Похоже, ты действительно все продумал», — ответил капитан с неохотным восхищением. «Но все равно, мне это не нравится. Например, насколько чистой будет вода. Ты подумал о растворенных в ней примесях, особенно о частицах углерода?» Флойд с трудом удержался от улыбки. У капитана Смита появилась мания. Он боялся сажи. «Крупные частицы мы отфильтруем. Остальные никак не скажутся на реакции. И да, между прочим, похоже, что соотношение изотопа водорода здесь лучше, чем в земной воде. Не исключено, что тяга возрастёт». «А как относятся к этому твои спутники? Если мы направимся прямо к Люциферу, пройдут месяцы, прежде чем они вернутся домой». «Я еще не говорил с ними, но какое это имеет значение, когда на карту поставлено столько человеческих жизней? Нам удастся прилететь к Галакси на 70 дней раньше. На 70 дней. Подумай, что может произойти на Европе за это время?» «Я отлично понимаю важность фактора времени», — огрызнулся капитан. «Но это относится и к нам тоже». «Но такое длительное путешествие у нас может не хватить продовольствия». «Теперь он начинает ловить блох», — подумал Флойд. «И не может не знать, что я об этом догадываюсь. Здесь нужен такт». «На лишнюю пару недель... Неужели у нас так мало запасов? К тому же до сих пор нас слишком хорошо кормили. Кое-кому из нас не повредит сдержанность». На лице капитана появилась холодная улыбка. Попробую убедить в этом Уиллиса и Михайловича. Боюсь, однако, что вся эта идея — безумный бред. По крайней мере, давай изложим ее владельцу корабля. Я хочу поговорить с сэром л о р е н с о м Сам понимаешь, я не могу запретить этого тебе, — ответил капитан Смит с сожалением в голосе. — Но я заранее знаю, что он тебе скажет. Капитан Смит жестоко ошибался. Сэр Лоуренс Цунг не играл в азартные игры вот уже 30 лет. Это не соответствовало его величию в мире коммерции. Но в молодости он часто вызывал н е к о т о р ы е переполох н ы е п о д р о м е в Гонконге, пока ц ы города, настроенные пуритански, в приступе заботы о нравственности не приняли решение о его закрытии. и д о чего п о х о ж а на жизнь», — думал иногда сэр Лоуренс с сожалением. Когда он мог делать ставки, у него не было денег, а теперь, когда столько денег, положение самого богатого в мире человека ко многому обязывало. И тем не менее, а он знал это лучше других, вся его деловая карьера была продолжительной азартной игрой. Разумеется, он старался улучшить свои шансы, собирал самую надежную информацию и выслушивал экспертов, которые, по его мнению, могли дать хороший совет». Как правило, он вовремя выходил из игры, полагаясь на интуицию, но риск всегда был где-то рядом. И теперь, читая меморандум Хейвуда Флойда, он снова испытывал прежние волнения, как в далёком прошлом, когда видел взмыленных лошадей с топотом вылетающих из-за поворота на последнюю прямую. И вот перед ним новое рискованное предприятие, наверное, последнее и самое крупное за всю его карьеру – Хотя, разумеется, он никогда не скажет об этом совету управляющих своего концерна, не говоря уже о леди Жасмин. «Вилл», — спросил он, — «а что ты думаешь об этом?» Его сын, спокойный и основательный в своих поступках, но без искры гения, которая, возможно, и не требовалась в его поколении, ответил именно так, как и ожидал сэр Лоуренс. «Теоретически это вполне осуществимо». На бумаге всё возможно. Однако мы уже потеряли один корабль, и теперь рискуем вторым. Но он всё равно полетит к Юпитеру, то есть к Люциферу. Верно, только после тщательного осмотра и проверки на земной орбите. А ты понимаешь, отец, во что выльется предлагаемая доктором Флойдом экспедиция при полёте прямо к Люциферу? «Юниверс побьет все рекорды скорости. К моменту разворота она превысит т ы с я ч километров в секунду». Это было худшим, что он мог сказать отцу. Топот лошадей, летящих к финишу, снова зазвучал в ушах сэра Лоренса. «Будет неплохо», — сдержанно заметил сэр Лоренс, «если они проведут ряд испытаний, хотя капитан Смит сопротивляется изо всех сил». Угрожает даже отставкой. А пока выясни у страховой компании л о й д з а возможно, нам придется отказаться от требования страховки за galaxy Особенно мог бы прибавить он, если в этой игре мы собираемся использовать «Юниверс» в качестве еще более крупной ставки. И его очень беспокоил капитан Смит. Теперь, когда Лаплас выброшен на Европу, Смит стал его лучшим капитаном.